Глава двенадцатая. Пограничный филиал, как он есть. Время полетело со страшной скоростью. Первые три дня расписание занятий было достаточно свободным, и между парами оставались большие окна, в которые я с удовольствием бродила по роскошной территории Академии. Яркая разноцветная растительность, низкие деревья с пышной кроной и цветущим мхом на коре. грядки с полезными корнеплодами на заднем дворе столовой и даже розоватый лиловый туман, который приходил на остров с наступлением сумерек. Всё приводило меня в состояние трепетного восторга. Никогда ранее не видела ничего подобного даже на голограммах, а потому всякий раз зависала, завидев летающие лепестки цветов или просто жемчужную росу, переливающуюся всеми оттенками голубого в свете крошечного сола. «Разумеется, Майк не был бы собой, если б в такие моменты не тянул меня за рукав и громко не кричал в ухо. «Прием, прием, космос, как слышно?» «Говорят с Юнисии. У нас потерялся новенький кадет. Мимо вас никто не пролетал?» «Ну, такой, знаете, с офигевшим выражением лица и слюной, текущей по подбородку». Майк шутил безостановочно. Порой я смущалась, чувствуя себя совсем уж провинциалкой с отсталого захрана. а порой у меня по-настоящему болели щёки от его колких фразочек. Поначалу занятия в академии вёл ограниченный круг преподавателей, но позже на остров прибыли другие офицеры, и лекции стали более разнообразными. Постепенно я привыкла к манере изложения материала Шаудбинахтам Фропенко. Оказалось, что он практически на каждом занятии задавал вопросы с подвохом. «Назовите точное число островов, при том, что число это постоянно меняется». Из чего построен нестабильный туннель, из которого никто и никогда не возвращался? Почему планеты вращаются вокруг звезды в одной плоскости эклиптики, а спутники вокруг планеты в разных? На вопросы Велвела никогда не существовало однозначного ответа. Но при этом наставник всегда заставлял задуматься о том или ином законе Вселенной. Он учил мыслить, и это мне действительно импонировало. Поначалу поражало то, что на лекции Шаудбинахта Приходит так мало кадетов, а сам преподаватель за всё время ни разу не провёл перекличку. Но прошло буквально несколько занятий, и я по достоинству оценила полупустую аудиторию. Во-первых, шума было существенно меньше, чем у того же Нейта Бруно в Оранжерее, куда стекались все курсы, чтобы узнать что-то новенькое о медицинских свойствах местной фауны и флоры. Во-вторых, уже на первой лекции по построению маршрутов без бортового навигатора Мы с Велвелом сцепились языками. Тоноржец утверждал, что в космосе вполне реально собрать свой навигатор из подручных средств и техники доноров. А я говорила, что гораздо надежнее смонтировать простейший радиоприемник и ориентируясь на частоты приземлиться на ближайшую населенную планету. А там уже купить готовый и точно отлаженный навигатор для космического корабля. Как и любой выходец танорга, Велвел был убежден — что у каждого кадета в запасе есть как минимум собственная коллекция гайковертов, универсальных магнитных ключей, микросхем, проводов, чипов, цепочек, изоляционного материала и целые залежи гибкой пентапластмассы, чтобы отливать корпуса для новых устройств. Железобетонным аргументом Командора было то, что в системе, в которой вышел из строя гипотетический корабль, может не быть населенных планет вообще. Моим же доводом было — что лишь кадет, окончивший техническое направление Академии Космофлота с высочайшими баллами по роботостроению, может правильно собрать такое сложное устройство без предварительных проверок и в кратчайшие сроки. В большинстве случаев доверять собственноручно собранному навигатору кустарного пошиба лучше не стоит, потому что, скорее всего, он заведет не туда, а вот старый добрый радиоприемник Вещь куда более надёжная и довольно простая в сборке. Мы спорили до хрипоты. К нашему диалогу как-то незаметно подключился Север, затем Филат и даже Синтия. Конечно, ни до чего конкретного мы с Шаудбинахтом не договорились, но он признал, что в зависимости от состава команды радиоприёмник может всё-таки стать более правильным решением. Я же согласилась, что большинство тонноржцев — С их профильным планетарным образованием действительно могут собрать навигатор без ошибок с первого раза. Ощущения от прошедшего занятия были странными, но еще удивительнее было то, что на следующем уроке у Велвела я неожиданно поймала себя на том, что чувствую себя здесь по-домашнему уютно. Да-да, именно уютно. Так, будто пришла не на урок к строгому преподавателю, а в гости к любимому дядюшке. который неизменно рад племянникам, а посему всякий раз дарит им по воздушной сладкой вате, на пластмассовой палочке. И рассказывает интересную сказку на ночь. Вдвойне странным казались эти ощущения рядом с хмурым мужчиной с колючим взглядом и сальными волосами, что вечно не спадали ему на глаза, делая смуглое лицо почти зловещим. На лекциях у бруна я тоже подчеркнула много полезного. Порой Митар, конечно, заговаривался, слишком сильно углублялся в тему и рассказывал что-то уж очень узкоспецифическое. Но, так или иначе, я всё старательно записывала и повторяла перед сном. Для себя решила, что если уж повезло оказаться в таком чудесном месте и получать знания совершенно бесплатно, то стоит по полной воспользоваться выпавшим шансом. И неважно, возьмут меня после пограничного филиала Академии в Космический флот Федерации или нет. Я училась в первую очередь для самой себя. Полеты на симуляторах ввел очень энергичный и харизматичный молодой Ларк, дрего Келлан. К радости большинства кадетов-девушек зал с тренировочными машинами починили. Вроде как из-за сдвигов магниса в верхних слоях коры, вызвавших очередное землетрясение, он долгое время простаивал на ремонте. Наконец поняла, почему Тунира с одной стороны хотела на эти занятия, а с другой — совершенно не любила перегрузки. Внешне по характеру капитан Келлан являлся полной противоположностью Шаутбинахту Велвелу Фрапенко. Яркий, если не сказать солнечный, стремительный в движениях, общительный, улыбчивый и любящий посмеяться Дрэга, когда хохотал, всегда резко запрокидывал голову, отчего обнажалась внушительная шея с крупным вибрирующим от смеха кадыком. В конце занятия капитан Келлан часто снимал потную футболку, чтобы заменить её на свежую. И практически у всех девушек в зале случался перегрев движка в черепной коробке. Ну, или перегрев двигателя в виртуальной космической машине. Или всё вместе и сразу. Огромные чёрные татуировки с диковинными зверями причудливо переплетались со жгутами мышц на спине. Соблезубый тигр скалился с накачанной груди. а скорпион обвивал мощную шею дрега одним хвостом кончик же второго приходился прямо в сердце в купе с золотисто бронзовым оттенком кожи густой гривой волос практически до поясницы и многочисленными кожаными шнурками на запястьях молодой мужчина смотрелся действительно очень притягательно от него как и от большинства представителей его расы буквально веяло зашкаливающим количеством тестостерона. Дрега был одним из самых молодых офицеров в преподавательском составе. Он позволял себе шутить, подмигивать, иногда даже мог по-свойски похлопать курсанта по плечу. Но невидимые черты кадет-офицер никогда не переступал. Однако это не мешало большинству девушек витать в облаках и строить грандиозные планы насчет самого обаятельного и, чего греха таить, сексуального ларка во всем преподавательском составе. Пожалуй, именно с капитаном у меня сложились самые странные отношения. Однажды я настолько увлеклась трехмерной визуализацией прекрасного Зонена, что когда выключила симулятор и сняла шлем, обнаружила, что занятие закончилось, а в аудитории, за исключением одной из однокашниц, никого не осталось. Девушка поначалу копошилась в настройках симулятора, а затем принялась собирать свою сумку. В этот момент Келлан отвернулся к стене, стащил с себя в футболку, обнажая татуировки на мощной спине. Я тут же поспешно отвернулась к экрану и включила проекцию зонына на всякий случай скользнув по креслу вниз и надев на себя шлем. Щекам стало жарко. А вдруг наставник подумает, что я специально задержалась, чтобы полюбоваться на его торс. Сомневаюсь, что ему доставит удовольствие узнать, что какая-то замухрышка пускает на него слюни. Мысленно досчитав до ста, сняла такие шлем и медленно поднялась. «Наверное, уже переоделся?» «Не тут-то было. Передо мной открылась занимательная картина. Симпатичная младшекурсница обеими руками вцепилась в футболку красавчика, которую тот, в свою очередь, тянул на себя. «Разрешите мне постирать Дрэга, я ведь случайно на неё наступила и испачкала». Восторженно вопила девица, оттягивает ткань на себя и бесстыдно созерцая кубики на идеальном животе преподавателя. «Для вас, кадет Браун, я капитан Келлан. Прошу обращаться ко мне по званию». Сквозь зубы проговорил Ларк, пытаясь освободить несчастную футболку. «И нет, мне не требуются услуги прачки. Поверьте, мой гардеробный шкаф прекрасно справляется с этой функцией». По лицу мужчины было видно, что он совершенно не рад сложившейся ситуации. Капитан сделал шаг назад, чтобы вырвать одежку из цепких девичьих рук, но не тут-то было. Кадет Браун то ли всё так рассчитала, то ли действительно не удержалась на ногах. Но она картина упала в объятия дрега обхватив его за талию и... «Капитан Келлан», — произнесла девушка настолько низким голосом, что даже у меня пробежали мурашки вдоль позвоночника. «Вы, оказывается, такой твёрдый». Если честно, я собиралась тихо и незаметно слинять из аудитории. Личная жизнь преподавателя меня вообще не касалась, тем более таких великолепных кадров, как Дрэга Келлан. И совершенно точно меня не интересовало, что и в каких местах у капитана твёрдое. Я как раз аккуратно перебиралась через ручку кресла, не желая лишний раз его двигать и тем самым привлекать к себе внимание. Но, как назло, сумка соскользнула с плеча. и громогласным «гдыщ» упала на пол. Две головы резко обернулись в мою сторону. Лицо хорошенькой кадетки Браун перекосило гримаса «А ты-то тут что забыла, дорогая?» А вот в глазах Келлана явно промелькнуло нечто напоминающее «облегчение». Он воспользовался секундной оторопью моей сокурсницы, ловко выцарапал свою футболку и громко произнес. «Кадет Браун, вы свободны». А вы, кадет Виардо, задержитесь. От вас потребуется продемонстрировать на симуляторе переключения с основного двигателя на вторичные. Вы слишком медленно это делаете, раз так сильно задержались. Закусив губу, уставилась на носки своих кроссовок, пока Браун покидала аудиторию, а капитан Келлен подходил ко мне. Тумблеры переключателей находятся здесь, здесь и здесь. Пауза между выключением основной турбины и включением дополнительных движков может быть достаточно большой. Но последнее нужно непременно включать одновременно, предварительно убедившись, что закрылки полностью убраны. В противном случае корабль развернёт в пространстве и курс изменится. Затараторила я, стараясь не глядеть на Дрега. Как назло, тот подошёл настолько близко, что в поле моего зрения попала мужская рука со смятой и истерзанной в сражении с поклонницей футболкой. Это была совершенно другая футболка, не та, в которой он провёл пару однако на ткани виднелся чёткий отпечаток подошвы женского ботинка. Хм, похоже, кадет Браун пустилась во все тяжкие, случайно затоптав свежую майку. Как ей только удалось такое. Где-то над головой раздался усталый вздох. «Да-да, Виарда, всё правильно. Вы отлично знаете и теорию, и практику. простите что хотите». Не выдержав, скинула голову и встретила встретилась взглядом с Ларком. «Простите?» Пробормотала, думая, что ослышалась. «Просите, что хотите. В рамках разумного, конечно», — повторил Дрэга. «Хотите, поставлю вам зачёт автоматом, хотите?» Он поднял руку с широкими кожаными ремешками на запястье. «Подарю вам один такой на память». Замерла, оторопела. «Выходит, капитан подумал, что я тоже задержалась, чтобы попялиться на его обнажённый торс, и из двух зол решил выбрать меньшее?» От тихой серой мышки откупиться проще, чем от настойчивой и изобретательной Браун. Видимо, последняя мысль настолько возмутила меня, что я откинула волосы с лица и, глядя прямо в фиалковые глаза, решительно произнесла. «Спасибо, но мне не нужны от вас, капитан Келлан, подарки. Если вы считаете, что я осталась после окончания занятия в аудитории за вашей персоны то вы глубоко заблуждаетесь. Я практически не летала в космосе, и мне было интересно. как выглядит самая красивая планета Федерации издалека. Теперь, когда посмотрела то, что хотела, ухожу. И не стоит всех судить по... Махнула рукой от кипящих внутри чувств. А, неважно. В общем, не стоит. Подхватила сумку с пола и практически побежала к выходу. Мой запал практически сошёл на нет, и теперь я ужасалась тому, что нагрубила преподавателю безо всякой видимой причины. Представить только. Мне предложили зачёт автоматом. А я что? Уже у самой двери, когда думала, вот он, спасительный выход, меня окликнули. Кадет Виарда. Да. С неохотой притормозила и развернулась. Наставник поднимался с кресла того самого симулятора, за которым я провела всю пару. Между нами было добрых тридцать, а то и сорок метров. Хотел сказать, что вы не правы. В смысле? Удивилась настолько, что даже позабыла, о чём думала минуту назад. Самая красивая планета Федерации это не Зона. Это Ларк. Уже поверьте мне. Капитан ослепительный по-особому тепло улыбнулся, и мои губы почему-то тоже тронула улыбка. Буду знать, капитан Келлан. Дрега Вивиен. Для тебя просто Дрега. На ступеньках, ведущих в зал с симуляторами, меня ждал заспанный и недовольный Майк. Сини-лиловые вихры на голове Миттара стояли торчком и очень соответствовали выражению его лица. «Но «Ну и где тебя носят?» «Пара, судя по расписанию, закончилась пятнадцать минут назад», — хмуро произнёс Бруно, оглядывая меня. «Да так, задержалась. Потому что поспорила с капитаном, какая планета в Федерации самая красивая». Ответила неожиданно для себя. Говорить правду не хотелось. «Да, и какая же?» Я думала, зона а капитан утверждает, что Ларк. Майк покачал головой. «Нет, Вив, самая красивая планета Федерации — это, конечно же, Митария». Весело фыркнуло. Было бы удивительно, если бы друг считал иначе. «А ты чего такой сонный? Ты разве не проспал все полеты на симуляторах?» «Какое там?» Майк оглушительно зевнул. «Встал в жесть утра, чтобы помочь деду с Люциусами». «Ты хотел сказать в шесть утра?» переспросила оторопев. «Нет, Вив». Майк покачал вихрасты головой. «Я хотел сказать в жесть. Поверь, это действительно жесть — вставать раньше поющих брюхохвостов». Спустя несколько дней после начала учебы я встретила майора Мэрилайн Клинц. Кадеты говорили, что большая часть преподавателей вместе с ректором филиала на несколько дней улетели по делам. Наверное, именно эта формулировка заставила меня впервые задуматься о характере этих самых дел. Ведь у Тоноршки по возвращении оказалась серьезно разбита бровь. Клинс, как и остальные наставники, оказалась немного замкнутой, строгой, но справедливой, и за посещаемостью тоже не следила. Первую неделю я искренне поражалась данному факту, а затем приняла подобную беспечность как данность. Если даже самим лекторам все равно, сколько кадетов присутствуют на их занятиях, то с какой стати это должно волновать меня? Как бы там ни было, но именно благодаря преподавателям буквально за пару недель пребывания в академии я неожиданно почувствовала, что попала в одну большую семью. Как-то раз, когда встала пораньше и случайно зашла в столовую до официального начала завтрака для кадетов, с удивлением увидела весь преподавательский состав за одним столом. Даже исполняющий обязанности ректора Галактион Гришхан был там и о чём-то весьма любезно разговаривал с Нейтем Бруно. Причём по их коротким движениям, мимолётной мимике и наклону головы у меня сложилось впечатление, что это не напускная вежливость, а именно старая дружба двух сослуживцев, прошедших вместе огонь и воду и чёрные дыры. Проработав несколько лет официанткой в Усладе, часто наблюдала за гостями кафетерия и потому, как они передавали блюда или солонку, как смотрели друг на друга и жестикулировали во время еды. Могла практически безошибочно сказать, в насколько близких отношениях они состоят. Офицеры юнистского филиала Академии что-то увлеченно обсуждали. Уловила такие слова, как «защитная сеть» и «индуктор магнитного поля», после чего майор Мэрилайн заметила меня и приветливо махнула рукой. Мне стало неловко. Не хотелось, чтобы подумали, что я специально подслушиваю их разговоры. Поэтому, схватив с раздаточного стола первый попавшийся сублимированный батончик, поспешила удалиться. За последующие две недели пребывания на Юнисии ни Гавриил, ни Грегори, ни кто-либо из их компаний меня больше не беспокоил. Забыла даже о том странном приглашении на игру. С Майком немного повздорила на тему того, что не потерплю, чтобы он мне что-то запрещал. Митар в ответ нудно доказывал мне, что жил на Юнисе с дедом уже много лет еще до того, как его взяли на первый курс. Поэтому ему, мол, виднее, что может представлять для меня опасность, а что нет. Наверное, после этой ссоры для всех вокруг мы стали выглядеть как настоящая влюбленная парочка. К этому стоит добавить еще и то, что каждое утро Майк исправно приходил в женское общежитие и провожал меня на занятия, после чего усаживался на соседнее сиденье, и уходил с головой в свой коммуникатор. По-настоящему он учился только на семинарах деда. Зато Нейт гонял его там и в хвост, и в гриву. Использовал как ассистента и часто по вечерам просил помочь с оранжереей или в лаборатории. На самом деле в наших отношениях не было ни намёка на романтику, что в целом меня не удивляло. По всей видимости, из-за того, что я на четверть оказалась миттаркой, Майк чувствовал себя обязанным мне помогать. Так до конца и не поняла, зачем он решил поиграть в любовь. Однако то ли наши отношения повлияли на ту миру, то ли мои замечания. Но Пиксианка перестала открыто оскорблять Голубокожего.